Глава четвертая. Поначалу Мир никак не мог заставить себя пригнуться, но свист, издаваемый пролетавшими над духом металлическими предметами, быстро переубедил его. Он попробовал ползти, но тут же выпал из ботинок, оставив их позади. В конце концов Мир нашел подходящий способ передвижения. В присядку. И стал похож на танцора-украинца. Несмотря на потрясающий воображение вид, ботинки причиняли Мирру массу неудобств. И он горько пожалел, что выбросил удобные гражданские штиблеты. Из такого положения Мир мало что мог разглядеть. Отряд двигался по открытой местности, сплошь заросшей растениями одного вида, с широкими листьями. Единственное, что было приятно, так это изобилие табачного дыма. И погоняя товарищей, Мир с благодарностью вдыхал его. Через несколько минут он вспотел от усилий и начал догадываться, что это отнюдь не газовая атака местного значения. Ульфанцы совершили тактическую ошибку, полагая, что обычный дым выведет из строя всех землян. Но при таком размахе операции влиянием этой ошибки на исход операции можно было пренебречь. Горя желанием увидеть врага, мир рискнул даже выпрямиться. Теплый ветерок на мгновение поднял дымовую завесу, и мир разглядел покрытую теми же желтоватыми растениями холмистую равнину, на которой торчало несколько невысоких конусообразных сооружений. Один из конусов светился приятным для глаза розоватым светом. Завороженный пейзажем чужой планеты мир, для лучшей видимости, представил ладонь козырьком колбу, не обращая внимания на резкое усиление активности металлических шершней. «Ложись, идиот!» — крикнул Хихикинс. — «Ты привлекаешь к нам огонь!» Мир рухнул на землю и быстро дополз до какого-то свежего на вид укрытия. Около 20 легионеров уже устраивались там, некоторые прикрывали лица газовыми масками. К ним мир приглядывался с особым интересом. Если не считать лейтенанта Хихикинса, а его можно было не считать, они были первыми ветеранами, встреченными миром, и даже грязь, почти полностью покрывавшая их одежду и оружие, не умаляла окружавшего их ореола славы. На прибывшее пополнение ветераны не обращали ровным счетом никакого внимания. Появившийся неизвестно откуда капитан зашагал по направлению к Хихикинсу, но вдруг остановился около Мирра, и часть его лица, не маской, выразила крайнее неодобрение. «Что скрючился, как испуганный заяц?» «Какой из тебя солдат? Боже, до чего дошла гордая Терра!» «Мир хотел отдать ему честь, но передумал. Лейтенант Хихикинс приказал мне, сэр...» «Не сметь обвинять офицера Космического Легиона в том, что у тебя кишка тонка!» «Расшипел капитан. Клянусь Юпитером, ты не достоин жить на гордой Терри. Но я уж постараюсь, чтоб ты умер за нее. Обещаю!» Не дожидаясь ответа, капитан удалился. «Так точно, сэр!» — упавшим голосом сообщил мир капитанской спине. «Не повезло», — сказал Бенджер, на четвереньках подползая к Мирру. Однако выражение сочувствия на его физиономии быстро сменилось удивлением. «Слышь, войны где эта терра, про которую они все время долдонят?» «Откуда мне знать?» Мир был слишком встревожен развитием событий, и мелочи его не интересовали. «Терра, это земля», — сообщил он ветеран, — покрытый самым толстым слоем грязи. Все офицеры называют ее Террой. Никто не знает почему, но советую привыкнуть к этому быстрее. Те, кто называет ее гордой Террой, хуже всего. При этих словах ветеран подмигнул мирру, которого уже начала бить легкая дрожь. Ты вправду думаешь, что капитан сдержит слово? Он уже записал меня? Вряд ли. Кэп Трэпловер ничего не имеет против тебя лично. «Слава богу, а то мне показалось, ему нет нужды куда-то тебя записывать», — продолжал легионер. «Капитан собирается прикончить всю нашу компанию, так что ему совсем не обязательно обращать на кого-то особое внимание». «Мир изо всех сил сжал приклад лучевой винтовки, словно надеясь набраться от нее храбрости». «Кое-кто так легко не умрет. Когда тебе прикажут бежать на пулеметную точку, ты вскочишь и побежишь, как все». Умрешь, ты легко». «Я больше не могу все это слушать», — пробормотал Бенджер. «Меня сейчас стошнит». Он пополз в кусты, откуда вскоре раздались подтверждающие предчувствия Бенджера звуки. «Но не могут же офицеры хотеть, чтобы всех солдат поубивало, желая составить для себя целостную картину окружающего?» Мир приблизился к собеседнику. «Где твой значок с именем?» «Зовут меня малыш Динкль, а значок оторвался лет сто назад. Барахло». Мир посмотрел на свой значок и впервые заметил, что он прикреплен только крохотной булавкой и кусочком пластыря телесного цвета. Пластырь уже начал отклеиваться, и пластиковый прямоугольничек перекосился. Мир поправил его и прижал пластырь, надеясь таким образом прикрепить его навечно. «Не поможет», — сказал Динкль. «Приказывают носить его, а сами...» Он замолчал и уставился на свои грязные ногти, пережидая серию оглушительных взрывов. Мир, уверенный, что среди всего этого грохота он расслышал чей-то предсмертный вопль, нервно огляделся, но дым стал плотнее. Видно было лишь шагов на 20-30. Он потянул Динкли за рукав. «Сколько еще продлится эта газовая атака?» «Газовая?» Динкли поспешно ощупал маску. «Никто вроде не заикался про газ. Что хоть за газ?» «Да вот, все это вокруг». Динкель оставил маску в покое и сурово посмотрел на Мирра. «Издеваешься?» «Да нет же, лейтенант Хихикинс сказал этот недоносок!» «Разве он не говорил, что вся планета такая?» «Вся планета?» «Обычная ульфанская атмосфера!» Динколь оторвал лист одного из вездесущих желтых растений и сунул под нос Мирру. «Нюхай!» Мир сделал, как ему было велено. «Табак?» «Верно, сынок, табаком покрыта вся поверхность. Ульфы!» «А когда вулканы начинают брызгать лаву и швыряться горячими головешками, что с тобой?» «Ничего», — ответил Мир, уткнувшись в ладони. «Я представлял себе все это по-другому. Где слава, где величие?» «Отстань от меня», — сказал бесчувственный Динкль. «Я здесь для того, чтобы воевать. Но зачем?» «Я знаю только, что ульфанцы первые начали. Единственное, что Земля требует от планет Федерации, это чтобы они признавали хартию равноправия». «И уважали договор о свободной торговле. Справедливо, не так ли?» «Конечно», — ответил Мир, стараясь придать голосу спокойствие. «А чем же занимались ульфанцы? Работорговлей? Или пытали политзаключенных?» «Хуже войнен». «Они отказывались выполнять договор о свободной торговле». «Не желают импортировать свою квоту земных продуктов». Странные интонации в голосе Динкля заставили Мирра насторожиться. «Каких продуктов?» «Сигарет и сигар». «Сигарет? Сигар?» Динкель серьезно кивнул. «И не только это. Им захотелось наводнить Федерацию табаком за бесценок». Грозное лицо Динкля выглядело чрезвычайно патриотично. «Негодяи заслуживают наказания». «Но ведь их точка зрения совершенно ясна», — сказал Мир. «Я имею в виду...» «Кому ясна их точка зрения?» — прищурился Динкль. «Ты кто, Войнон? Релятивист? Зеленый?» «Нет, э, вернее, я не знаю. А кто такие зеленые? «Понятно, проверка», — сказал Динкль. «Я сразу подумал, что ты, воин, он не похож на легионера. А то, что я назвал лейтенанта Хихикинса Недоноском, так это выражение дружеских чувств. Я называю так только своих лучших друзей». Он похлопал по плечу сидевшего рядом легионера. «Верно, Недоносок?» Легионер тут же схватил Динкля за горло. «Кого это ты называешь Недоноском, падаль?» Динкель начал отпихивать противника, но их схватку прервал голос лейтенанта Хихикинса, приказавший взводу собраться поближе к капитану Треплавэру. Все и закаленные в боях ветераны, и зеленые новобранцы тут же образовали полукруг у точки, в которой, привалившись спинами к низкому брустверу, сидели капитан Трепловер и лейтенант Хихикинс. Табачный дым все так же окутывал окрестности, И из него доносились все те же сердитые пулеметные очереди. Миру не верилось, что всего несколько часов назад он был еще на земле. В безопасности. Не имея ни малейшего понятия, что стряслось с ним перед вступлением в Легион, он полагал, что тогда ему было все же куда лучше, чем сейчас. «Капитан Треплвер желает обратиться к вам с приветствием!» пискнул Хихикинс, осторожно приподняв маску, и улыбнулся. Эллипс его губ при этом чуть-чуть вытянулся, обнажив еще по одному зубу с каждой стороны. Я уверен, что вы, как и я, впрочем, глубоко уважаете капитана Трепловера, Вера, одного из блестящих офицеров Легиона, и поэтому сочтете за честь, как и я, впрочем, что офицера о котором ходит столько легенд, нашел время, чтобы лично руководить решающей фазой наступления. В знак одобрения всему сказанному капитан кивнул, и дотронулся пальцем до опухоли, под которой скрывался усилитель команд. «Хотите верьте, ребята, хотите нет, но мне эта штука совсем не нравится. Она не только слишком дорога, но и, я уверен, в этом совершенно бесполезна. Я и так знаю, что каждый из вас при первой же возможности отдаст жизнь за гордую Терру безо всякого электронного понукания». «Дождались», — угрюмо прошептал Динкль окружающим. Сейчас он начнет распространяться насчет устрашающего психологического эффекта, который произведен на противника в вид солдат гордой Терры, бесстрашно марширующих прямо на жерло пушек. Помолчи, шепнул Мир, ни один командир не может быть таким идиотом. Но это единственная тактика, известная капитану Трепловеру. Вэру. Динкель подчеркнул силу своих слов плевком, но из-за неудобного положения промазал и принялся яростно стирать слюну со своего ботинка. «Всё пропало. Прощайте, ребята!» «Поделиться с вами кое-какими соображениями», — говорил Трэп Лавер. «Дела в нашем секторе идут не так хорошо, как нам всем хотелось бы. Тонкая красная линия границ города Терры слишком тонка и... Э -э красна. Я не обещаю вам быстрой победы, как на Аспатрии. Но у нас есть огромное преимущество перед врагом, величайшее оружие которым он не владеет». Наш несокрушимый боевой дух Ульфанцы Сборище недисциплинированных трусливых подонков Сражаться они могут только зарывшись в грязь и отстреливаясь из-за валунов Треплверс сделал паузу, словно стараясь подчеркнуть свое презрение к столь неприличному, по его мнению, поведению В этом секторе мы собираемся воспользоваться нашим главным оружием Нашим моральным превосходством Боевым духом Ульфанцы надеются, что мы будем сражаться столь же трусливо, но мы удивим их. Мы пойдем прямо вперед. Вперед, с высоко поднятыми головами и развивающимися знаменами. Представьте только, какой ужас испытают ульфанцы при виде солдат гордой терры, стройными рядами марширующих прямо на жерло пушек. Воображение аудитории заработало, ряды зашевелились. «Конечно, потери будут», — продолжал Трепловер, слегка разочарованный отсутствием ожидаемой реакции. «И, скорее всего, потери тяжелые. Но в конце концов враг подожмет хвост и побежит без оглядки. Анналы военной истории полны такими подвигами. Вспомните хотя бы бригаду легкой кавалерии». Бенджер поднял руку. «Сэр, я видел кино про эту атаку. Их всех поубивали. Разве это не было трагической ошибкой?» 10 твиков Бенджер!» — приказал Хихикинс, и эллипс его рта задвигался от неудовольствия из стороны в сторону, поочередно выставляя на показ отдельные группы зубов. Радуясь нежданному развлечению, большинство зрителей повернулось, чтобы насладиться зрелищем самоистязания Бенджера. Но тут совсем рядом взорвался снаряд, и все бросились ничком на землю. Шрапнель засвистела по кустам, и когда мир снова сел, то увидел, как буквально в нескольких шагах от него кто-то бьется в беззвучной агонии. Двое санитаров с нарукавными повязками Красного Креста подобрали страдар... страдальца и исчезли с максимально возможной быстротой. «Надеюсь, все видели это», — бодро произнес капитан Треплавер. «Видели, а следовательно успокоились и приободрились». Выйдя из прогрессивного межзвездного сообщества, ульфанцы остались древним огнестрельным оружием. Вы же, солдаты гордой Терры, вооружены наисовременнейшими лучевыми винтовками, оружием неограниченной дальнобойности и высочайшей точности. Каждая стоит дюжины презренных ульфанских пулеметов. Идите и действуйте. Докажите, что оружие дано вам не зря». «Идите бесстрашно и гордо! Убивайте ульфанцев, и галактика станет подходящим местом для жизни, в котором можно... Э. -э жить!» Лейтенант Хихикинс, забыв, наверное, что сейчас не тот случай, попробовал изобразить аплодисменты. «Ребята, я уверен, что вы, как и я, впрочем, воодушевлены блестящей речью капитана Трепла Вера. Однако время разговоров кончилось, пришла пора действовать!» Ему-то хорошо, пробормотал Мир, чувствуя, как его желудок превращается в кусок льда. Мы понесемся в атаку, а она останется здесь. «Не останется», — сказал Динкль, подтягивая ремешок шлема. «Эти молодые лунатики из Академии всегда идут в атаку первыми. Поэтому я еще ни одного не видел, чтоб был старше двадцати». «Но почему?» «Традиция, надо полагать, все они чокнутые». «Просто удивительно», — с горечью сказал Мир, наблюдая за тем, как лейтенант Хихикинс призывно машет рукой и лезет на бруствер пулеметы застрочили чаще мир прикинул как бы получше вжаться в землю но тут в мозгу его заработали щетки и он не успев понять что происходит уже мчался кульфанским позициям просторные ботинки затормозили его стремительное движение и пока мир боролся с ними взвод исчез впереди в дыму в попытке удержать ботинки на ногах Мир поджал пальцы, и один из выступов, которые он заметил раньше, слегка поддался. Мгновением позже Мир уже летел по воздуху, толкаемый давлением подошв, словно прыгун-олимпиец, устанавливающий мировой рекорд. Слишком потрясенный, чтобы издавать какие-либо звуки, Мир изо всех сил старался удержать равновесие и сдвинуть ноги так, чтобы ботин, так как ботинки явно вознамерились разлететься в разные стороны и разорвать его пополам. Ботинки пронесли его по высокой параболе над торчащими из дыма головами товарищей по оружию, а затем на несколько секунд мир вообще потерял землю из вида. Внезапно планета прыгнула вверх, чтобы встретить его, и мир, размахивая руками и ногами, неуклюже приземлился в гуще табачных зарослей. Тяжело дышая и прислушиваясь к колотящемуся сердцу, мир уселся на землю и с благоговейным ужасом обследовал красно-золотые ботинки. Он вспомнил, что клерк в Форт Экклсе назвал их семимильными. И теперь, правда, со значительным опозданием догадался почему. В каждой из них был встроен миниатюрный генератор антигравитации. Раздумывая, безопасно ли будет сейчас... Подняться он услышал, как где-то рядом треснула ветка. Вздрогнув, Мир поднял голову. Впереди осторожно пробирался сквозь дым человек в хаке. В руках он держал допотопный автомат, и по этому признаку Мир безошибочно признал в нем врага. На лице ульфанца была написана такая же растерянность, которую испытывал и сам Мир. Чувствуя величайшее отвращение к тому, что он делает, Мир поднял свое сверхсовременное оружие. Решив прикончить Ульфанца сразу, чтоб тот поменьше мучился, Мир прицелился ему в сердце и нажал на спуск, выпуская на волю поток смертоносного излучения. В глубине души Мир надеялся, что промажет, но пурпурный луч угодил прямо в цель. Ульфанец схватился за грудь, завопил от боли и удивления, потом грязно выругался, развернулся и выпустил из автомата длинную очередь в направлении Мирра. Потрясенный тем, что оружие, способное свалить динозавра, не причинило никакого вреда человеку среднего роста, Мир метнулся в заросли. Размышлять о том, что именно не сработало, не оставалось времени. Пули, летящие из допотопного автомата, косили стебли табака за милую душу, и до того, как одна из них положит конец карьере Мирра в «Космическом легионе», Оставались считанные мгновения Но тут он сообразил, что семимильные, занесшие его в эту передрягу, с тем же успехом могут из нее и вынести Изготовившись к полету, мир лихорадочно зашевелил пальцами ноги И почти сразу почувствовал, как щелкнули контрольные кнопки